Языковой барьер. Ровно через месяц после регистрации нашего сожительства я получила карточку «Вид на жительство в Испании» с правом на работу, использовать которое я не торопилась. Мне хотелось насытиться испанским праздником жизни. Вот только первые месяцы моей жизни в этой стране оказались не такими радужными, как я себе представляла. Каждые пять дней муж улетал в командировку, а я оставалась дома совершенно одна. В разгар туристического сезона, когда все бары и террасы были забиты людьми, все отдыхали, веселились, наслаждались солнцем, морем, жизнью. То, что я себе представляла, происходило с кем-то другим, но не со мной. Я чувствовала себя очень одиноко в большом незнакомом городе. Городе, где все казалось чужим. Я каждый день ходила в один и тот же супермаркет рядом с домом. Прилавки там пестрили сочными фруктами. В рыбном отделе лежали морские гады, которых я даже на картинках никогда не видела. Про название вообще молчу. В хлебном отделе выпекались свежие багеты как раз к обеду. Приветливые продавцы улыбались мне из-за прилавка. Я улыбалась им в ответ. Но в их лицах читалась жалость. Потому что я скорее была похожа на грустного клоуна, без которого уехал цирк, чем на довольного своим отпуском туриста. Но продавцы ко мне не приставали, а я не просила их отрезать мне самый красивый кусочек мяса, брала уже расфасованное. Морепродукты покупала замороженные, а хлеб для тостов, который хранится чуть ли не месяц. При этом мои глаза просто пожирали прилавки со свежайшей рыбой и морепродуктами. Нос пытался втянуть весь аромат свежего хлеба, а во рту ощущался вкус спелого манго. У меня было достаточно денег, огромное желание все это попробовать, умение готовить и время. Но меня останавливали две вещи – незнание испанского и синдром отличника – либо говорить хорошо, либо вообще не говорить. Казалось бы, почему бы не объясниться на английском? На нем же весь мир говорит. Возможно, но Испания в это число не входит. Здесь говорить по-английски – это произносить испанские слова с английским акцентом, при этом протягивая все слова максимально громко, смотреть вопросительно собеседнику в глаза, как бы намекая, «Мы же на одной волне! Лондон из the capital of Great Britain!» Конечно, я знаю несколько человек в Испании, которые живут здесь уже больше 15 лет и до сих пор покупают хлеб с помощью мобильных подружек Siri, Bixby и Alexa. Примечание. Siri – виртуальный ассистент, разработанный компанией Apple. Bixby – виртуальный ассистент, разработанный Samsung Electronics. Alexa – виртуальный ассистент, разработанный компанией Amazon. Конец примечания. Но этот вариант был не для меня, поэтому я пошла учить испанский в языковую школу, потому что находчивая жестикуляция помогала далеко не всегда. А главным пинком в направлении школы для меня послужил мой самый позорный языковой провал. Выучив самостоятельно пару фраз на испанском, я пошла в мясной магазин за курицей. Курица на испанском «пойо». Но вот не задача, еще есть слово по. Всего одна буква, и легким движением курица превращается в совсем не элегантное название мужского достоинства из трех букв. Тогда я не придавала значения тому, что звуки О и А действительно очень важно проговаривать четко. И вместо курицы ее я в вульгарной форме спросила у мясника, есть ли у него мужское достоинство поя. «У меня и яйца есть», — с довольным выражением лица ответил продавец. «Я тогда не поняла, зачем мне яйца, если я за курицей пришла». Только спустя несколько месяцев, выучив испанский, я оценила его чувство юмора. Учила испанский я в языковой школе. Это далеко не самый дешевый способ, но, пожалуй, самый веселый, поскольку ты общаешься с людьми из разных стран и изумляешься разницей культур и традиций. Кстати, в Испании иммигранты имеют право на бесплатное среднее образование. Легальные иммигранты. Нелегалы имеют право только на бесплатное начальное образование, но даже при этом можно неплохо выучить испанский язык. Это своеобразный аналог наших вечерних школ для тех, кто в свое время не успел получить аттестат. Так что не удивляйтесь, если среди ваших одноклассников 90% окажутся испанцами. Учатся они не спеша, так же, как и живут. В Испании вообще считается нормальным заканчивать институт к 30 годам, а потом… Нет, не идти работать, а идти снова учиться. Главное отличие таких, скажем, вечерних школ от частных языковых в том, что вам придется сначала сдать экзамены по всем возможным предметам, чтобы вас определили в нужный класс, а потом заново учить все предметы, сдавать экзамены и оставаться на осень. И все это на испанском, а не на русском. Мой гуманитарно настроенный мозг отказывался заново проходить все эти круги ада, физики и математики, поэтому я выбрала языковую школу, где все внимание уделяется именно языку и тому, чтобы получить удовольствие от его изучения. Дополнительное удовольствие добавляло то, что каждый понедельник в школе наливали сангрию, а по четвергам готовили паэлью. А это я очень люблю. «Я училась в языковой школе по какой-то ускоренной программе. Нет, не для самых одаренных, а для самых нетерпеливых. Программа была настолько ускоренной, что буквально через пару месяцев учебы мы освоили несколько языковых ступеней, и наши преподаватели решили неожиданно для всей группы перейти на новый уровень общения, погрузить нас в реальную атмосферу языка». В общем, стали вдруг произносить слова не с чувством, с толком, с расстановкой, а так, как они это делают в повседневной жизни. Честно признаться, когда без всякого предупреждения один из преподавателей перешел на натуральный испанский, я даже успела немного посидеть. Я была уверена, что на моих глазах у человека случается инсульт, какая-то каша во рту, половина слов проглатывается, а язык как будто существует только для того, чтобы мороженое лизать, а никак не для того, чтобы с его помощью говорить. Но с преподавателем оказалось все хорошо. Инсульт был всего лишь андалузским акцентом. На каком языке говорить? Для меня было открытием, что в Испании, в стране, которая почти в пять раз меньше, чем Красноярский край, существует множество акцентов, диалектов и несколько официальных языков. Самые яркие диалекты. Андалузский – диалект южного региона страны. Он звучит так, будто от жары дар речи пропал и лень даже поворачивать язык и договаривать слова. Даже звук «с» произносят межзубно, шипелявя. Многие испанцы считают андалузский диалект самым сложным для понимания. Поскольку испанский я учила именно в Андалусии, мне он кажется весьма простым и каким-то даже родным. А многие наши друзья-испанцы говорят, что иногда он проскальзывает в моей речи. На самом деле мне просто иногда лень проговаривать слова. Арагонский – диалект северо-восточного региона Арагон. Примечателен он тем, что в словах все слоги произносятся очень громко и на каждый ставится ударение. Говорят, что этот диалект пришел из арагонских Пиренеев, ведь горцам приходилось буквально докрикиваться друг до друга, чтобы не бегать вверх-вниз по горам по каждому поводу. Часть семьи моего мужа из этого региона, и разговор с ними напоминает кудахтанье, даже они это признают. Галисийский. Этот диалект принадлежит народу северо-западного региона Галисия. В силу своей протяжной интонации, галисийцы кажутся немного нерешительными и постоянно сомневающимися. На многие вопросы они отвечают «ну, так». По мнению большинства испанцев, галисийский диалект очень заразителен. Уже через несколько дней пребывания в Галисии начинаешь разговаривать с той же сомневающейся интонацией, что и местные жители. И многие также признают, что человек с данным диалектом вызывает у них больше доверия. Каталанский – диалект восточного региона Каталония. Несмотря на то, что большинство жителей имеют чистейшее кастильское, самое правильное испанское произношение, жители деревень и большинство ярых борцов за независимость региона говорят на испанском с характерным каталанским акцентом. Ярким примером является произношение звука л на конце слов. Если в нормальном испанском л звучит мягко L, то в каталонском произношении она твердеет, например канал «Испанская канал» с каталанским акцентом будет звучать «Л-канал». «Баскский» – диалект страны басков северного региона Испании. На мой взгляд, он звучит очень привлекательно, брутально, самоуверенно, как будто все им нипочем и море по колено. «Канарский» – стоит отметить и этот диалект, который принадлежит жителям Канарских островов. Большинство континентальных испанцев считают его самым соблазнительным, хотя при этом не всегда могут определить его на слух. Данный диалект очень похож на карибский-испанский, стран карибского бассейна с ноткой андалузского диалекта. Так сложилось исторически. Что же касается языков в Испании, то помимо понятное дело официального испанского языка, местные называют его кастильским, существует еще четыре вторых официальных языка. Каталанский. Относится к романским языкам, на нем говорят в основном в Каталонии и в восточной части Арагона. Это второй по распространенности язык в Испании после испанского. По звучанию напоминает недоиспанские слова, как будто обрубленные. Вообще он похож на своеобразную смесь испанского с французским. Эускера или баскский язык. Это единственный язык, который не имеет лингвистического родства или связи с другим языком. До недавнего времени считалось, что баскский язык является родственным кавказским языкам. Родство языков не подтвердилось, а вот внешнее и культурное сходство народов, на мой взгляд, присутствует. Галисийский язык тесно связан с португальским. Логично, регион Галисия на юге соседствует с Португалией, а жители пограничной зоны говорят на портуньоль, что-то типа портуспанского. Это когда португалоговорящий человек пытается говорить по-испански и наоборот. Кстати, подобный языковой феномен встречается не только на Иберийском полуострове между Испанией и Португалией, но и в некоторых частях Южной Америки, на нынешних границах Бразилии с испаноамериканскими странами – Аргентина, Парагвай, Уругвай, Венесуэла, Колумбия, Перу и Боливия. Аранский Этот язык является официальным с 2010 года и используется только в долине Аран, находящейся в провинции Лерида региона Каталония. Честно признаться, чтобы найти человека, говорящего на этом языке, нужно постараться, ведь несмотря на то, что из всех жителей долины понимают этот язык 90%, разговаривать на нем могут только 60%. Языковая школа помогла мне не только набрать вес, но и разобраться с грамматикой, а вот словарный запас пополнялся благодаря телевизору, а именно. Телевикторины. Здесь есть передачи, аналоги наших «Кто хочет стать миллионером» и «Русская рулетка». Также в Испании есть программа «Поле чудес», только ведущего в ней никто не пытается накормить огурчиками, песни тоже, кстати, не поют. тень, но познавательно. Новости. Перед тобой есть картинка, полдела сделано, и думать особо не нужно. Реклама. В Испании и в России большая часть рекламы одинаковая, поэтому понять, о чем идет речь, не составит труда. Конечно, первое время удивляешься, когда эта тетя Ася успела выучить испанский, а мистер Пропер стал Доном Лимпио. Если бездумно смотреть телевизор, понятное дело, испанский быстро не выучить. Нужно включить в себе Сергея Юрьевича Белякова из Таганрога и начать с ним разговаривать, читать вслух все, что написано, и повторять фразы, четко произносить все гласные. И через пару месяцев можно увидеть явный прогресс, если, конечно, соседи раньше не вызовут санитаров. Главное не бояться и не стесняться, а говорить пусть даже неправильно, зато уверенно, как мой папа, например бато, С неподдельным восхищением в интонации и с определенным уважением и гордостью выразился он однажды на испанском. По версии папы, ну как он запомнил, именно так звучит как красиво на испанском. Единственная загвоздка на настоящем испанском – эта фраза произносится «кебонито». Жаль, что кроме нас с мамой никто эту оговорочку оценить не смог. Кстати, папа у меня не единственный, кто так виртуозно жонглирует словами – Мой муж некоторые русские слова произносит так, что они звучат на грани пристойности. Однажды в России в одном из ресторанов он закричал «Ёбушка, ёбушка», пытаясь привлечь внимание официантки. Привлек не только официантки, но и управляющего, охраны и вообще всех посетителей ресторана, ведь закричал он это в тот момент, когда стихла музыка. Но чтобы точно его услышали. «Я была красная, как помидор, хотелось провалиться сквозь землю». Пришлось извиниться перед девушкой, оставить хорошие чаевые и попросить мужа демонстрировать свои знания русских слов сначала мне, а потом уже всем остальным вдруг за свои слова отвечать придется. Неприлично приличные испанские слова. В испанском же есть много безобидных, очень даже приличных и часто используемых слов, которые у русскоговорящих туристов вызывают бурю эмоций. Уэво, яйцо, а не выражение эмоционального или физического состояния. Аж в испанском не читается, поэтому слово достаточно прилично произносится. С Уэсос кости та же история. Дура и дебель Нет, это не оскорбление. Первое переводится как тяжелое, твердое, второе слабый. От бабулек на скамейке часто можно услышать курва и педирос, но они не обсуждают заходящую в подъезд Катьку и ее друга Ваньку. Курва это поворот, а педирос переводится как глагол попросишь. Пицца. Это слово очень часто можно увидеть в кулинарных рецептах, и означает оно «щепотка». А что вы уже собрались добавлять в салат? Вообще, не только для нашего уха некоторые слова звучат неприлично. Так, например, в Испании вы не найдете флагманский внедорожник Митсубиси Паджеро. Точнее, машину вы найдете, но называться она будет Митсубиси монтера Все потому, что на испанском «пахеро» – «анонист», и мало кто хочет им управлять. До 2016 года компания Nissan выпускала небольшой минивен Moco в нежно-зеленом цвете, который так и не попал на испанский рынок, ведь Moco по-испански означает «сопля». Да еще и этот зелененький цвет как будто был создан для пущей убедительности. В начале 2000-х годов в США и Японии производилась Мазда Лапута. Вроде ничего особенного, ведь названа она была так в честь одноименного вымышленного острова из произведения Джонатана Свифта «Путешествие Гулливера». На испанском рынке лапута никогда не продавалась, поскольку лапута в переводе с испанского «прости господи, тутка». В общем, велик и могуч не только русский язык.